Учебный центр, куда их привезли, находился в Сибирском. Курсантов разместили у самой стены, будто боялись, что они занесут свое отчаяние и безысходность в сеть. Хотя не все прибывшие, как с удивлением обнаружил позднее Богдан, разделяли его презрение к своей родине и людям, ее населявшим. Взять хотя бы этого выскочку Томилова, Сирота, как большинство из них, но из хорошей семьи. Он вырос дальше от города сетевиков и имел больше, чем любой из знакомых Богдана. Анвар Томилов не переставал красоваться перед сверстницами, щеголял своей шевелюры черных, как смоль, волос и собирал косые взгляды и неодобрение ребят. И зачем он сюда приехал? Если только и делать, что цеплять девчонок, Да отрывается, пока можно. Богдан у себя дома насмотрелся на таких персонажей. Он всегда их недолюбливал, а потому заочно не взлюбил и Томилова. Обучали их уже полгода. Каждому курсанту, а набралось таких несколько десятков, определили свою кровать. На группу из семи человек отводилась просторная по меркам сетевиков комната. где хранились и все пожитки студентов. Сдав промежуточный экзамен, Богдан переселился в апартаменты получше. Но с ним поселили еще двоих – Анвара Томилова и Николая Лисовского. Поговаривали даже, что эта парочка вместе с ним попадет на службу в ФСБ. Богдан не представлял, как Томилову удалось пробиться сюда. Но и сам он без устали учился. изучал быт и нравы сетевиков. Теперь они назвали их жители сети. Устройство города, его уязвимости и все, что только может пригодиться агенту специальной службы. Он сразу нацелился на эту должность. Лезовский был обычным парнем, на год старше Богдана Стамиловым. но какой-то тихий и замкнутый. Если эти двое регулярно спорили, то он отсиживался в стороне, да и вообще не особо рвался налаживать связи. В итоге загремел в отдел программной безопасности службы. До самого перехода он перебирал там программный код, выявляя слабые места и складывая его заново. Наконец, пришло время посвящения. Длинная очередь курсантов тянулась к единственной комнате, где специальные механизмы, напоминавшие половину арбуза, стригли их нагло, осматривали и отправляли на установку внешнего чипа. Операция длилась не больше часа, и спустя пару суток все оставшиеся студенты их корпуса получили доступ к сети, закрепленной на затылке. Еще несколько лет пройдет, прежде чем они научатся пользоваться чипом. А пока этот доступ жестко ограничивали. Как только их по-настоящему запустили в сеть, в комнату ворвался Анвар Томилов с улыбкой во все лицо, объявив, что хочет стать сетевиком. Богдан не особо горел выслушивать его бредни. За много месяцев жизни вместе они так и не подружились, пусть и стали соперничающими приятелями. Но его никто не спрашивал. «Ты погляди, что я нашел!» Томилов так и светился от самодовольства. Наши обожаемые жители сети своих женушек в магазине покупают. Как только Анвар оказался рядом, в поле зрения Богдана появилась фотография девушек всех мастей, выстроившиеся в ряд. Они подмигивали ему, улыбались, махали рукой и завлекали всеми возможными способами. Над снимками светилась надпись «Магазин – твой выбор». «И здесь не только девчонки», – захохотал Томилов. «Они и парней предлагают». «Ты только глянь на этих! Я даже не знаю, как их назвать!» Быстрое движение рукой, и девушки исчезли, а на их месте появились десятки молодых людей, мужчин и даже эксцентричных средовласых старцев неопределенного пола. Они также завлекательно улыбались, посылали воздушные поцелуи и хихикали, глядя на Богдана. Конечно же, то были только аватары реальных сетевиков, но студенты пока об этом не знали. «Они тут все продают и покупают», – продолжал Анвар, показывая все новые новые магазины. «Хочешь себе друга? Пожалуйста. Хочешь жену или любовницу? Просто нажми на картинку. Если есть деньги, можешь что угодно заказать, и тебя доставят прямо к порогу». «Что?» – усмехнулся Богдан. «И жену привезут?» «Нет, брат, тут облом. Я только потому и не продался им с потрохами». что жена твоя останется у себя дома, а ты у себя. Только аватары ваш новый статус получат, со всеми вытекающими. А какой в этом кайф? Чем хороша такая виртуальная любовь? Не, я сторонник более близких контактов». Анвар подмигнул приятелю, развалившись у себя на кровати. «Как будто у нас по-другому было», – недовольно проворчал Богдан. «Те же браки через интернет, только потом съезжаться приходилось». Анвар не стал спорить, он только провел рукой по своей гладко выбритой голове. После установки чипа он его с гордостью демонстрировал окружающим и пожал плечами. Его беспечная жизнь скоро закончится. Будущий напарник Богдана даже не представлял, с чем им придется столкнуться, когда их начнут выпускать в поля.